Он медленно покачал головой. «Ничего не понимаю. Хоть бейте меня до утра, до самого, ничего никак не пойму». «Чего ж тут не понимать?» — спросила жена. «У меня твое письмо при себе». Отогнула свою плюшевую жакетку. Бабушка говорила, мне в деревне такие вот жакетки называют плюшками отстегнула английскую булавку, который был застегнут внутренний карман, наверное, там лежали и деньги, и документы, вынула конверт. Я сразу узнала его, бледно-розовый, уже порядочно измятый. — Хочешь, прочитаю? — спросила жена, и, не дожидаясь ответа, стала читать. — Здравствуйте, дорогие мои Паша, Нюра и Андрюша! Теперь уже все позади, — Я остался жив и думаю теперь о том, чтобы поскорее с вами встретиться. Приезжайте ко мне, я в Москве, в госпитале. Адрес — Малый Головин-Переулок, дом 8. Спросите, где бывшая школа номер 34, вам каждый покажет. Жду вас, как соловей лето, скучаю и считаю дни. Ваш муж и отец Василий Белов. Ваша жена Белова, произносила слова громко, даже не заглядывая в письмо, наверное, успела заучить немногие эти строки наизусть. — Ну как, теперь понял? — спросила. — Мы как получили твое письмо, так в тот же момент к нашему председателю к Прохору Алексеевичу, он тоже прошлый год раненый вернулся, так и так говорю и письмо показываю, что хочешь, говорю, делай, а мы с Нюркой за отцом поедем. Белов по-прежнему обалдел, недоумевающе смотрел на нее. «Андрюшка тоже хотел приехать», — добавила Нюра. «Да мы с мамой и отговорили его. Дома тоже надо кому-то остаться, правда ведь?» «Правда», — не сразу ответил Белов. Глянул на меня, сказал, «Оно Уланское. Подойди-ка на минутку». Я приблизилась к кровати. Он потянулся, обнял меня, прижался жесткой, небрежно выбритой щекой к моей щеке. — Ты что, неужто плачешь? — удивилась жена. Он ничего не ответил, все еще не отпуская меня. — Что это с ним? — спросила озабоченно жена. — Может, доктора позвать? Давай тогда зови. Никого звать не надо, сказал Белов. Все хорошо. Это мы с Уланской знаем. Как оно все есть, верно? Уланская. Верно? сказала я. Вернее верного. Он вдруг заговорил быстро, взволнованно, не заканчивая слов, будто торопился куда-то. Я думал, никогда уже не увидимся. — Все кончено, хана, как говорится, потому как кому я нужен, инвалид без ноги, Какой от меня толк? — Перестань, — сердито сказала его Паша, негустые брови ее сошлись на переносице, лицо стало вдруг в один миг жестким, утратив начисто всю зыбкую мягкость очертаний. — Еще чего придумаешь? Он глубоко медленно вздохнул, так вздыхают обычно в конце долгого пути или сбросив, наконец-то, давящую плечи тяжесть. — Нет, правда? — спросил он. — А я-то думал... — Что ты думал? — спросила Паша. Он махнул здоровой рукой. Про что думал, то кончилось, и не к чему вспоминать. И то ладно, — заметил Сизакрылов. Белов улыбнулся. А и злой же я был, верно? Что ты, друг, что уланское соврать не дадите. Я до того на всех злобился, никому спуску не давал. А теперь, полагаю, ангелом небесным враз станешь. — спросил, ухмыляясь, созакрылов. — Ангелам? — переспросил Белов. — А что? — И так может статься. — Будет тебе, — сказала жена. — Ты лучше вот что скажи. Куда первым делом идти надо? — Иди, Уланская, проводи моих, — сказал Белов. — Покажи все как есть, одним словом, что там делать, с кем говорить. Жаль, Андрюшку мы не взяли, до того хотел поехать. — Пойдемте, — сказала я. — Сейчас, — отозвалась Паша, и все медлило, словно боялась расстаться с ним хотя бы ненадолго. — А ты, дочка, со мной побудь, — попросил Белов. Нюра приблизилась к нему, наклонилась, — Потерлась свежей тугой щекой о его щеку. — Ты что, — растроганно произнес он, — или глазам не веришь? — Почему не верю? — Теперь верю, — сказала она и улыбнулась.